309. Омер, Шавуот, Тикун. Сколько дней между Суккот и Ханукой? Разве ответишь на эти вопросы сходу? Однако все религиозные евреи знают, что между вторым днем Пасхи и Шавуот ровно 50 дней. В течение 49 дней этого периода, известного как дни счисления Омера, каждый раз во время вечерней службы после произнесения, специального вене будь благословен Господь наш Бог, кто повелел нам считать Омер, молящиеся говорят, сегодня третий день Омера, или двенадцатый, или сороковой, или так далее. В Омер на пятидесятый день празднуется Шевуот. наивите иврите Омер это сноб собранного зерна. Пока существовал храм, священники приносили здесь в жертву от имени всего Израиля сноб нового урожая ячменя. Омер на второй день Песоха. Это служило знаком к началу сбора урожая, который длился 7 недель. Второй шивот назывался Хак-Хакатсарот, праздник урожая, или точнее окончание сбора урожая. Хотя о сборе урожая думают как о веселом периоде, в еврейской жизни дни счисления Омер полутраурное время. Уже никто не помнит почему именно. Талмуд как-то глухо упоминает об эпидемии, которая погубила 24 тысячи учеников раби Акива II век нашей эры так как раби Акива поддерживал восстание Барковы против Рима. Возможно, что ученики были убиты. Каково бы ни было происхождение обычая полутраура, в этот период верующие евреи не стригут волос, и не празднуют свадьбы за исключением Лагба-Омера. Период числения Омера часто называют и другим еврейским именем. Сфера, счета. Шавуот празднуется современными евреями не так широко, как Песох и Йом-Кипу. Но он отмечает самый важный момент еврейской истории – низ послания Торы. Талмуд учит, что Бог дал евреям 10 заповедей 6-го Сивана, в первую ночь Шавуот. В память об этом религиозные евреи проводят всю ночь в седагоге или дома за изучением Торы, других библейских книг разделов Талмуда и прочих благочестивых писаний, собранных в специальный сборник тикун. Эти ежегодные ночные собрания чтения тикуна последние годы собирают больше евреев. На рассвете участники отрываются от изучения текстов и читают утреннюю молитву. К 7.30 еще до того, как другие придут в синагогу, эта служба заканчивается. В Иерусалиме десятки тысяч евреев, всю ночь читавших Тору, приходят на рассвете к западной стене для произнесения утренней молитвы. Этот обычай получил начало после шестидневной войны 1967 года. На шивот западная стена впервые была открыта для посещения, и туда пришло около двухсот тысяч человек. Происходит жждение обычая, есть первый день этого праздника только молочную пищу, тоже неизвестно. Согласно фольклорному преданию, после исхода из Египта евреи убили много животных, Но получив тору, узнали, то их мясо не кошерное, поэтому ели лишь молочную пищу. В память о них мы воздерживаемся от мяса, хотя это объяснение не кажется точным, лучше пока никто не дал».